— Итак, за таблицу умножения? — За логарифмы, без которых не ступить ни шагу, за аналитическую геометрию, за дифференциальное и интегральное исчисление? — И за практический опыт, конечно, — спросил Стормер, которому хотелось поскорее взять быка за рога. — Ну, разумеется, потом, — ответил Сандер. Глава одиннадцатая. Тр, и готово. Сандер взялся за обучение пассажиров. Он был не из тех, кто дорожит монополией своих знаний и охотно делился ими со всеми, насколько ему позволяло время. Но именно эта самая добросовестность не удовлетворяла пассажиров, в особенности Пинча.